и которые потом не отослал. Андреас давно не вспоминал о Фабьен и Мануэле, и целую вечность ничего о них не слышал. В памяти всплыло объявление о рождении ребенка, ничем не примечательное младенческое личико, а также весы и рост новорожденного, словно эти данные о чем-то говорили. Возможно, он поздравил их или даже послал подарок. Андреас уже ничего не помнил. На похоронах отца он мельком видел их обоих. Это была последняя встреча. Он пролистал несколько страниц вперед. Я взял ее за руку и поцеловал. Немного позже мы лежали бок о бок на берегу канала. — Ты странный человек, я не понимаю тебя. — Меня и не надо понимать, мотылек, — сказал я, взглянув на нее. — Я сам себя не понимаю. Видишь ли, порой я даже не могу точно сказать, чего я хочу. Жаль, — тихо ответила она. — Я бы сейчас так хотела, чтобы ты знал, чего хочу я. В следующие двадцать минут мы почти не разговаривали, а когда поднялись, Анжелика стряхнула с брюк травинки. «Ты милый, а ты чудесная». Андреас уставился в книгу. «Мотылёк». Именно так он называл Фабьен. «Баттерфлей», если они разговаривали по-английски. Её немецкий был тогда так же плох, как его французский, и она сказала, что он не знает, чего хочет, с исключительно четким произношением. «You don't know what you want». Он вспомнил, как это было. Стоял жаркий день. Они втроем поехали на пруд, переоделись в зарослях. Мануэль сказал, что поплывет на другой берег и исчез. Фабьен загорала. Лежал на спине, закрыв глаза. Андреас вспомнил ее купальник цвета слоновой кости и как она заколола волосы. Сперва он просто смотрел... Потом склонился над ней, должно быть, она почувствовала тень от его головы, открыла глаза и взглянул на него. Он поцеловал ее, и она не сопротивлялась. Он провел рукой по ее шее, погладил плечи и слегка коснулся груди. Тогда она высвободилась и побежала к воде, Андреас еще немного полежал. Он был поражен тем, что осмелился поцеловать Фабьен. Потом рыбкой нырнул в пруд и поплыл за ней. Фабьен плыла медленно. Высоко держа голову, чтобы не замочить волосы, Андреас старался плыть позади. Через некоторое время они увидели Мануэля, развернулись и вместе с ним поплыли обратно к пляжу. Потом Мануэль пытался научить Фабиан плавать баттерфляем. За последний семестр он выучил разные стили и теперь демонстрировал их. Возможно, именно поэтому Андреас назвал ее баттерфляй. Или это имя придумал Мануэль? Андреас уже не помнил. Мануэль стоял рядом с Фабьеном на мелководье и попытался ухватить ее за талию, но она отскочила в сторону. Мануэль погнался следом. Не догнав, он обрызгал ее, и Фабьен выбежала на берег. В тот день они долго оставались у пруда. Когда стало смеркаться, развели костер. Мануэль на плохом английском начал рассуждать о религии. Фабьен ему возражал. Она была католичкой, не понимала его протестантских убеждений. Его любви к Христу, о котором он говорил как о добром друге, Андреас разыгрывал из себя нигилиста. Он разгорячился. Теперь уже он демонстрировал свои заощренные представления о бессмысленности человеческого бытия. В результате Мануэль и Фабиен ополчились на него. А он засыпал их упреками, о которых впоследствии пожалел. Он смотрел в глаза Фабиена и пытался найти в них ответ на свой поцелуй, но в ее взгляде было лишь непонимание. На обратном пути она сидела рядом с Мануэлем, Была теплая ночь. Они открыли крышу Ситроена и по холмам возвращались в деревню. Мануэль остановился у дома родителей Андреаса. Они попрощались. Фабьен перегнулась через сиденье и быстро поцеловала Андреаса в щеку. Он остался стоять у калитки и взглядом провожал машину, пока Таня скрылась за углом в конце улицы. Потом еще долго сидел на крыльце, курил и думал о Фабьен и своей любви к ней. Когда он увидел Фабьен через несколько дней, она была не такой, как прежде, дружелюбной, но отстраненной. Они еще ездили купаться, но Фабьен, похоже, старалась не оставаться наедине с Андреасом. Вскоре после этого погода изменилась, и купаться стало слишком холодно. Они виделись лишь, когда вместе с другими приятелями ходили в кино или встречались в ресторане. Осенью Фабьен вернулась в Париж, чтобы изучать германистику. До вокзала Андреас ее не провожал. Он уже не помнил, почему. После отъезда Фабиен Андреас впервые заметил, что с Мануэлем его почти ничего не связывает. Они виделись еще несколько раз, но без Фабиен их встречи стали скучны. Он перечитал отрывок. В сносках объяснялись слова, не входившие в базовый словарный запас. «Канал», «Искусственная река», «Бок о бок», «Рядом», «Поцеловать», «Прижаться губами к губам другого человека». В конце главы были вопросы по тексту. Почему Йенс разочарован? Что вы знаете об Анжелике, где находится Шлезвик Гольштейн? Тогда у пруда Андреас радовался, что Фабьен убежала. Он был влюблен в нее. Но в тот миг ему хватило первого поцелуя, первого прикосновения. В следующей неделе он пытался представить, что вышло бы. Ответь она на его поцелуй. Они вместе убегали в заросли. Спрятавшись там, сбрасывали с себя одежду. Ложились на землю, которая воображения Андреаса была мягкой и теплой. Потом раздавался оклик Мануэля. Они быстро надевали купальные костюмы и, не торопясь, выходили к берегу, как ни в чем не бывало. Фабьен смотрела на Андреаса и улыбалась. Мануэль, наверное, понял, что произошло, но Андреаса это не волновало. Его переполняла радость и гордость. По пути домой они молчали. Андреас сидел сзади, любовался Фабьен, ее загорелой шеей, покрытой нежным, почти прозрачным пушком, ушной раковины, сквозь которую просвечивали солнечные лучи, забранными наверх волосами. Под футболкой проступали лопатки и бретельки бюстгальтера. От красоты Фабьен у него всегда перехватывало дыхание. То была настоящая безукоризненная красота статуи. Он воображал себе, как его руки скользят по ее телу, холодному, словно бронза или полированный камень. Фабьен оставалась в его представлении юным созданием, каким она была при их знакомстве. И когда он думал о ней, то чувствовал себя таким же юным и неопытным, как прежде. Он не мог вообразить Фабьен вспотевший или усталый, разгневанный или возбужденный, не мог вообразить ее обнаженной. Зимой... После отъезда Фабьен от рака груди умерла мать Андреаса. Она знала о своей болезни, но сперва скрывала ее от семьи, а потом старалась не обращать на нее внимания. Даже незадолго до смерти она вела себя так, словно все было в порядке, дома царила невыносимая обстановка. Поэтому Андреас снял себе комнату в городе и приезжал только на выходные. Он появлялся в субботу, чаще всего после обеда, и сразу поднимался к себе — Говорил, что должен работать. Сам же ложился на кровать и читал старые детские книжки, а вниз спускался только к ужину. Поев он, как можно быстрее уходил в деревню и там встречался с друзьями. Он слишком много пил, а когда поздно ночью возвращался домой, то сталкивался с потерявшей сон матерью. Она стояла на кухне и глотала какие-то гомеопатические средства, которые прятала от него, желала ему спокойной ночи и по темному коридору уходила в спальню. Но уже лежа в кровати, он слышал, как мать снова вставала и бродила по дому, не находя себе места. В том месяце он начал встречаться с Беатрис, младшей сестрой Мануэля, которая работала в кантональном банке и недавно рассталась с другим парнем. Отношения не продлились и полугода. Беатрис еще жила с родителями, верующими людьми, которые не разрешили бы Андреусу ночевать у дочери. Иногда Беатрис приезжала к нему в город, Однако на ночь остаться ни разу не захотела. Андреас говорил, что она уже совершеннолетняя, но Беатрис качала головой и отвечала, что не может так поступить с родителями. Она позволяла ему раздевать себя до нижнего белья, а потом говорила, что еще не готова, что им надо познакомиться поближе. Когда она прикасалась к нему, Андреас указала, что она делает это против своей воли, только чтобы доставить ему удовольствие. Наконец, ему это надоело. Он позвонил ей в банк и заявил, что больше не хочет ее видеть. Она ответила, что сейчас занята и не может говорить. А он сказал, что говорить им не о чем, и повесил трубку. Потом неделю не подходил к телефону. Он видел Беатрис на похоронах матери. Она пришла с Мануэлем. Оба выразили свои соболезнования и обменялись с ним какими-то пустыми фразами. Спустя годы Андреас узнал, что Беатрис снова встретилась со своим бывшим приятелем и вышла за него замуж. Встречаясь с Беатрис, он начал писать Фабьен. Он часто думал о ней после ее отъезда, иногда лежа на кровати. С Беатрис закрывал глаза и представлял себе, что рядом Фабьен. С тех пор она стала неотъемлемой частью всех его связей. Всегда была вместе с ним тенью, которая с годами становилась бледнее, но окончательно не исчезала никогда. Андреас пошел на кухню и налил себе чая. Потом лег на диван и принялся читать книжечку сначала — Любовь Анжелики и Йенса оказалась почти столь же невинной, как чувство между ним и Фабиен. Слово «секс» не входило в базовый словарный запас. И Йенса, похоже, больше интересовала красота Шлезвиг Гольштейна, чем красота Анжелики. Он возил возлюбленную на своем старом фольксвагенском жуке, показывал ей в Шлезвиге музей викингов «Хайтабу» и знаменитый Бордесхольмский алтарь. Гулял с ней вдоль Кильского канала, который назвал одной из важнейших водных артерий мира. Поцеловал он ее впервые на Ренсбургском висячем мосту, после чего они стали совершать дальние поездки. Посещение Любека дало Йенсу повод сказать самую большую глупость о Томасе Манне, какую когда-либо читал Андреас. Он перелистнул несколько страниц, настала осень, Отбрасывая мрачную тень на мимолетное счастье, приближался день отъезда Анжелики. Когда Йенс собрался на вокзал, чтобы попрощаться с Анжеликой и пообещать ей, что приедет в Париж, у него в очередной раз сломалась машина, и, приехав, он увидел лишь задние фонари поезда. Получилось так, что они забыли обменяться адресами, и на протяжении нескольких страниц, казалось, они больше не увидятся. Но потом Йенсу удалось поехать в Париж учиться. Весной он отправился вслед за Анжеликой и через несколько дней по чистейшей случайности встретил ее, прогуливаясь по Элисейским полям. Счастливый конец в лучах весеннего солнца, счастье, торопливо набросанное пером. История была неправдоподобной, плохо написанной, но имела поразительное сходство с жизнью Андреаса. Он тоже поехал за Фабьен, правда, лишь спустя два года. Все это время они переписывались — Андреас ни разу не упомянула о на пруду, но его письма были полны намеков. Фабьен наверняка поняла, что он к ней чувствует. Первой она не писала никогда, однако на его письма отвечала сразу. Писала о своей учебе, о семье и друзьях, о том, что к ней приезжал Мануэль, и о своих поездках в Швейцарию она упомянула лишь вскользь. Только когда Андреас кончил учиться и стал практикантом в гимназии одного из парижских пригородов, Она написала ему в постскриптуме, что в октябре отправится в Швейцарию. Она, и Мануэль пара, а постоянные поездки туда-сюда слишком утомительны и дороги. Андреас не мог этому поверить. Он спрашивал себя, почему ему ни разу не пришла в голову мысль поехать к Фабьен. Хотел было отказаться от практики, но потом все-таки начал работать. Собирался поговорить с Фабьен. Неделями думал о том, что скажет ей не понимал, что Фабьен нашла в Мануэле, который стал учителем физкультуры в их родной деревне. Едва добравшись до Парижа, он сразу ей позвонил. Фабьен сказала, что у нее много дел, экзаменационная сессия в самом разгаре. В итоге они договорились встретиться в ближайшие дни в Чайхане при мечети. За те два года, что они не виделись, Фабьен лишь похорошела. Она немного похудела, черты ее лица стали более четкими, более зрелыми, Совершенно непринужденно прошла она к Андреусу через переполненную чайхану. Заказала для обоих чай с мятой, сладкую выпечку. Андреас рассказывал о новом месте, о школьниках и коллегах. Фабьен говорила об успешно сданных экзаменах, о летних каникулах и прочитанных книжках. Сказала, что заканчивать образование будет в Цюрихе. Ее немецкий слишком плох, и ей срочно надо пожить в немецкоязычной стране. — У нее великолепное произношение, — сказал Андреас. — В Швейцарии она все равно не выучит немецкий как следует. Но Фабьен только рассмеялась. О собственных планах он ничего не говорил. Спустя час Фабьен встала и сказала, что должна идти. У нее назначена встреча с подругой. В те два месяца, что Фабьен еще оставалась в Париже, они виделись четыре или пять раз, пили чай и кофе, а однажды сходили в кино на фильм «Фрица Ланга».